Сапожник, отец Лилы, считает, что для дочери вполне достаточно начального образования. Нунция Чарулла, его жена, любящая мать. Нунция слишком слаба характером, чтобы противостоять мужу и поддерживать дочь. Рафаэла Чарулла, Лила, Лина, родилась в августе 1944 года. Блестящая успевающая ученица, в 10 лет пишет первый рассказ «Голубая фея», После начальной школы по настоянию отца бросает учебу и осваивает его профессию. Рина Чарулло – старший брат, Лилы – сапожник. Благодаря финансовым вложениям поклонника Лилы Стефана Карачи запускает производство линейку модельной обуви под маркой Чарулло. Ухаживает за сестрой Стефана Пенучей Карачи. Лила называется его первенцем в честь старшего брата. Другие дети. Семья Швейцара Грекко. Елена Грека, линуча Лену, родилась в августе 1944 года. Рассказ ведется от ее лица. Елена начинает писать эту историю, когда узнает об исчезновении в возрасте 66 лет подруги детства Лины Черула, которую называет Лилой. После начальной школы Елена успешно продолжает образование. С детства она влюблена в Нина Саратура, но не раскрывает ему своих чувств. Пепе Джанни. Младшие братья Елены. Элиза, младшая сестра Елены. Мать, домохозяйка, ходит прихрамывая, что бесконечно раздражает Елену. Семья Карачи, Дона Акили. Дона Акили Карачи – сказочный людоед, спекулянт, ростовщик, погибает насильственной смертью. Мария Карачи, его жена, мать Стефана, пенучи Альфонса, работает в семейной колбасной лавке. Стефано Карачи, сын покойного Дона Акили, муж Лилы, управляет делами отца, владеет имуществом вместе с сестрой, братом и матерью, колбасная лавка приносит хороший доход. Пенучча, дочь Дона Акили, работает в колбасной лавке, невеста Рино, брата Лилы. Альфонса, сын Дона Акили, одноклассник Илены, сидит с ней за одной партой встречается с Маризой Сараторе. Семье Столера Пелуза. Альфредо Пилуза, столяр, коммунист, обвиняется в убийстве Донна Акили, приговорен к тюремному заключению. Джузеппино Пилуза его жена, работает на табачной фабрике, горячо предана мужу и детям. Пускуале Пелузо, старший сын Альфредо и Джузеппино, и каменщик, коммунист, первым заметил красоту Лилы и признался ей в любви, ненавидит братьев Солара, встречается с Адой Капуччо. Кармела Пелуза, она же Кармен, сестра Паскуали, работает в галантрийном магазине. Позже Лила нанимает ее в колбасную лавку Стефано, встречается с Энцо, Скано, другие дети. Семья сумасшедшей вдовы Капуччо. Мелина, родственница Нунции Черула, вдова, работает уборщицей в центральных кварталах города. Была любовницей Доната Сараторе отца Нину. Из-за этой связи Саратуре пришлось сменить место жительства, после чего Милина тронулась умом. Муж Милины, при жизни грузчик на овощном рынке умер при невыясненных обстоятельствах. Ада Капуччо, дочь Милины, с малых лет помогала матери мыть лестницы, благодаря Лиле устраивается продавщица в колбасную лавку, встречается с Паскуале Пелузо. Антонио Капуччо, ее брат-механик, встречается с Еленой и ревнует ее к Нину Сараторе. Другие дети. Семья железнодорожника поэта Саратуре. Доната Саратуре – контролер, поэт, журналист, известный бабник, любовник Мелины Капуччо. Когда Елена проводит каникулы на острове Иске и живет в одном доме с семейством Саратуре, ей приходится в спешке возвращаться домой, спасаясь от преследований Донату. Лидия Саратуре – жена Донато. Нино сараторы старшая из детей Доната и Лидии, ненавидит и презирает отца, круглый отличник.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 Семья профессора Айроты. Айрота, профессор, преподает античную литературу. Аделия, его жена. Мария Роза Айрота, старшая дочь, преподает искусствоведение и живет в Милане. Пьетро Айрота, студент, учителя Ферраро, учитель-библиотекарь. За усердие в чтении вручил Лиле и Елене по почетной грамоте. Учительница Оливьеру. Первая догадывается о выдающихся способностях Лилы и Елены.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 приносит ей книги и защищает от придирок учителя катехизиса. Прочие лица. Джино, сын аптекаря, первый парень, с которым встречается Лена. Нелла Инкардо, родственница учительницы Оливьеру, живет в Баранут Искье; В ее доме Лена проводит свои первые каникулы на море. Армандо, сын Галиани, студент медицинского факультета. Надя, дочь Галиани, студентка. Бруно Сакаво. Друг Нина Саратуре, сын зажиточного предпринимателя из Сан-Джованни-Атедучо, Франко Мари, студент.